На следующий день, едва проснувшись, Герти поспешил привести в порядок костюмы мысли. Если первое вполне ему удалось, при помощи воды и платяной щетки, то со вторым обнаружились некоторые сложности. Мыслей было много. Они разбежались во все стороны, как беспокойные тараканы из-под поднятого сундука, и теперь крутились на месте, отказываясь следовать в едином направлении. Герти вспомнился мистер Пиддлс, секретарь лондонской канцелярии. Этот благоразумный седой джентльмен отличался аккуратностью, возведенной в немыслимую степень, и чопорностью особо-королевских кровей. Молодые деловоды шутили, что канцелярии он достался в наследство от предыдущей эпохи вместе с мебелью, пишущими машинками и арифмометрами. Всегда невозмутимый, прилежный и собранный, он передвигался по своим канцелярским владениям подобно капитану по крейсерской палубе. «Будьте последовательны, джентльмены!» – учал он, благосклонно наблюдая за рутиной работы своих помощников. «И помните, что корень всякой проблемы лежит в ее хаотическом свойстве. Будучи упорядочена и разделена на части, проблема уже не видится столь серьезной. Попробуйте это на практике». Герти стиснул зубы. Все проблемы мистера Пиддлза сводились обыкновенно к отсутствию свежих пишущих перьев или путаницы, возникшей в нумерации входящей корреспонденции. Доводилось ли ему находиться за тысячи миль от дома под чужим именем, шейными позвонками, ощущая холодок висельной петли? Герти горько корил себя за вчерашнюю опрометчивость». Разумеется, ни за что нельзя было соглашаться объявлять себя этим самым Уизерсом. Без сомнения, он сам сунул голову в петлю. Надо было спорить до последнего, требовать составления протокола, отстаивать свое честное имя. Назвавшись Уизерсом, он сам же и подписал себе приговор. Теперь ни один судья Британии не даст за его жизнь и ломаного пения». «Что вы говорите, мистер Уинтерблоссом? Вы сознательно приняли имя другого джентльмена, под которым и попытались устроиться в канцелярию? Это было после того, как полицейские нашли в клифе беднягу с вашей визитной карточкой во рту? Что? Ах, это досадное стечение обстоятельств! А позвольте спросить, мистеру Уинтерблоссом, под каким именем вы поселились в гостинице? Под чужим? Вот как!» Поразительно. Ему следовало предпринять то, что предпринимают обычно разоблаченные аферисты, оказавшиеся в затруднительном положении. Ему следовало немедленно бежать с острова. Мысли Герти двинулись протаренной тропой и уперлись в то же препятствие. Он был заперт в Новом Бангоре. Без денег не купить билета на корабль, а будь даже у него деньги, следующего предстоит ждать едва ли не месяц. Разумеется, за это время все выплывет на поверхность. Нет, бежать. Бежать немедля. Вернуться в Лондон. Там, в окружении знакомых ему людей, заручившись их порукой вдали от страшной канцелярии и ее мрачных жрецов в похоронных костюмах, он будет в безопасности. Надо лишь найти способ». Совет мистера Пиддлза разбирать всякую проблему на составляющей оказался действенен. Следуя ему, Герти сделал ряд умозаключений, вышедшие весьма коротким и к его собственному огорчению крайне однозначным. «Для того, чтобы бежать с острова, нужно купить билет на корабль. Для того, чтобы купить билет на корабль, нужны деньги. Именно этого у него и не имелось». Оставшись с жалкими грошами в кармане, без знакомых, друзей или покровителей, он не сможет наскрести на билет. Даже если он проберется тайком на какой-нибудь корабль, подобно мальчишке, желающему удрать юнгой, нет никакой гарантии, что его не арестуют после того, как все откроется. И не вернут обратно в новый Бангор, теперь уже в Кандалах. А то и попросту швырнут за борт где-нибудь посредине Тихого океана. Думай, приказал себе Герти ожесточенно, где бы можно было раздобыть денег в твоём положении. Как полковнику Вызерсу, ему положено жалованье от канцелярии, но только когда он сможет им распорядиться, ведь он не работал ни единого дня. Бумаги только оформляются. Разве что явиться в канцелярию и сославшись на сложные обстоятельства, попросить аванса? Герти задумался. План был не самый плохой, но грозило расширить список его мнимых преступлений, прибавив к нему мошенничество с денежными средствами. Как знать, может именно сейчас Шарпер и Беллигейл советуются насчет него, делясь своими подозрениями. Какой-то очень уж подозрительный этот полковник, а? Как будто весьма молод для такого послужного списка. А это странное желание служить в канцелярии? Что-то с ним как будто бы не так. А тут еще он, Герти, собственная персона, является в канцелярию и просит судить ему денег. Нет уж, это чистейшее безрассудство. Ресторан в полевом клевере оказался неплох. Герти отдал ему должное. Большой, просторный и светлый, изобилующий стеклом и легкой бамбуковой мебелью, он прямо-таки приглашал в свои недра, из которых распространялся запах поджаристого бекона, кофе и гренок». Герти вспомнил о том, что ничего не ел со вчерашнего утра. К тому же, если он не позавтракает в гостинице, это чего доброго может вызвать подозрение. А подозрение – это последнее, что требуется человеку в его положении. В ресторане оказалось весьма безлюдно. Судя по всему, полевой клевер нынешней весной переживал не лучшие свои времена. Коридор второго этажа, в котором располагался его собственный номер, казался необитаем, по крайней мере Герти заставал в нем лишь гостиничную обслугу. Поэтому он не удивился, обнаружив в ресторане один единственный занятый столик. За ним восседал джентльмен средних лет, облаченный в старомодного покроя костюм в мелкую серую полоску. На лице у джентльмена располагались очки в массивной роговой оправе, из-за толстых стекол которых глаза джентльмена выглядели парой равнодушно плещущихся в аквариумах рыб. Судя по всему, джентльмен не был голоден. Он читал серебряный рупор нового бангора, отставив в сторону недопитую чашку чая и выглядел до крайности отстраненным. Во всяком случае, не обернулся на звук шагов. Даже сидя в ресторане, он не снимал мягкую фетровую шляпу с полями. «Доброго дня», — сказал ему Герти, решив ввести себя предельно естественно и даже искренним образом улыбаясь. «Кажется, сегодня нас ждет прекрасная погода, а?» Человек в костюме в серую полоску взглянул на Герти через газету. Возможно, тон Герти показался ему неуместно жизнерадостным. Снаружи полевого клевера медленно разливалась тропическая жара». Гостиничные вентиляторы натужно скрипели, отчаянно пытаясь сделать воздух внутри хоть немного пригодным для дыхания. Ничего не ответив, он опять склонился над газетным листом. Это показалось Герти немного невежливым. «Если верить барометру в холле, перемен не предвидится», продолжил Герти самым непринужденным тоном, устраиваясь за соседним столом. «Ох уж этот тропический климат!» В этот раз джентльмен, серая полоска, даже не удостоил его взглядом, пробормотал что-то нечленораздельное и вновь углубился в чтение. Это несколько обескуражило Герти, привыкшего полагать ни к чему не обязывающий разговор о погоде самой естественной и обычной вещью между малознакомыми джентльменами. Может, он и в самом деле сказал какую-то глупость, или... Или он, Герти, выглядит так подозрительно, что джентльмен в очках нарочно не обращает на него внимания. «Ну, конечно. Никто не разговаривает с подозрительными личностями. А он, Гилберт Уинтерблоссом, нынче самая подозрительная личность на всем острове». Герти торопливо занял место за соседним столиком и сделал заказ. «Легкий завтрак. Ничего лишнего. Газету? Да, вполне. Луженую глотку? Как-как? Ах, так у вас в Новом Бангоре прозвали серебряный рупор? Да, будьте добры. Отличная погода, не правда ли?» «Да, барометр на месте, сам заметил. О да, благодарю». На застекленной веранде мелькнул швейцар, тот самый поле с перебитым носом и в красном гвардейском мундире. Он бросил на Герти быстрый внимательный взгляд, от которого того едва не подкинуло на стуле и спешно удалился. Швейцар этот с самого начала казался Герти очень зловещим типом, даже несмотря на его лакейское облачение. «Неужели и он что-то подозревает?» Настоящий душегуб, и как только такого приняли в приличный отель. Не иначе бывший преступник, отброс общества вроде тех, что он видел в подворотнях Клифа. Хищник каменных джунглей, как именуют таких «господа-билетристы», с таким, пожалуй, надо держать ухо востро, иди, зная, чего ожидать. То ли заложит его канцелярии как самозванца, то ли сам попросту ткнет ножиком в темном переулке». От подобных мыслей Герти потерял аппетит и поданный ему с похвальной поспешностью завтрак ел безо всякого удовольствия. Чай показался ему слишком крепко заваренным, а бекон – излишне жирным. Джентельмен за соседним столом все так же равнодушно читал газету. Он делал это настолько механически, что выглядел каким-то хитрым устройством, созданным специально для чтения газет. Он не фыркал, не цыкал зубом, не восклицался усмешкой – «Но вы только гляньте, что делает этот шкодник Феликс». «Здесь Феликс Фор, президент Французской Республики, 1895-1899». «Или снова Бетси приходит второй в этом месяце». Словом, не делал ничего такого, что обыкновенно делает всякий джентльмен, читая газету, и что составляет, как известно, половину удовольствия от чтения. Герти попытался отплатить ему тем же, развернув свою газету, но чтение не шло». Заметка о восстании Хосе Марти на Кубе не вызывала никакого интереса, как и злосчастный канал кайзера Вильгельма, о котором, кажется, считали своим долгом тысячекратно протрубить все газеты мира. Ничего интересного не вынес Герти и из местных новостей. В театре давали Данаю Сафокла, в больницу доставили трех отравившихся рыбой бездомных, а полиция продолжала поиски грабителя по прозвищу «Жеймс Семьпуль», чье местонахождение по-прежнему оставалось неизвестным. Новый Бангор все еще казался Герте бесконечно чужим, незнакомым и даже пугающим. Это был не его город, это было что-то совершенно ему непривычное, выстроенное по непонятным законам и действующее по неизвестным принципам. Странный, странный, тысячу раз странный город. Разочаровавшись в чтении, Герте стал украдкой рассматривать своего соседа хоть в этом и не было никакой необходимости. Лицо его было строго и сосредоточено, как у чиновника, читающего какой-то в высшей степени важный документ. «Такой не улыбнется», — понял Герти, — «и не фыркнет». Может, он так замкнулся исключительно из-за его, Герти, общества? Увидел рядом с собой подозрительного типа, самозваного полковника, вот и делает вид, что не замечает ничего вокруг». Герти внутренне напрягся. Даже показалось на миг, что на него сквозь стекло снова смотрит горилла «Швейцар». Ни в коем случае нельзя вызывать подозрений. Нет сомнений в том, что консьерж, стоит ему узнать о странном постояльце, поставит в известность кого надо. «Кого?» «Здешний не Скотланд-Ярд?» «Нет», — Герти сглотнул. Каким-то образом он почувствовал, что если консьерж снимет телефонную трубку, то звонить он будет не в полицию. «А куда?» «В канцелярию!» «Да, без сомнения!» «У меня тут в шестнадцатом номере объявился один тип!» Скажет он, в трубку скали неровные, как у всех каннибалов зубы. «Ведет себя весьма странно. Назвался полковником вызарсом «Как интересно!» — промурлычет в ответ мистер Шарпер, сверкая своими жуткими глазищами. «Уизерс, вы говорите!» Желудок обдало изнутри холодом, словно вместо горячего кофе Герти проглотил залпом полную тарелку вишесаус. Вишесаус, вишесоус — французский луковый суп, подающийся холодным. Надо вести себя так, чтобы не вызывать подозрений, чтобы выглядеть предельно естественно таким расслабленным путешественником, служащим в отпуске, поверхностным и компанийским парнем из тех, что цепляются с глупыми разговорами, испытывают чужое терпение и тратят чужое время. Вы слышали? обратился он к соседу весьма развязным тоном. Канал-то имени Кайзера Вильгельма достроили. Удивительное дело. Кто бы мог поверить, что им это удастся? Равнодушные рыбы, помещавшиеся у серого джентльмена на месте глаз, поднялись от газеты и несколько секунд взирали на герте. Потом вернулись в изначальное своё положение, ничуть при этом не изменившись. «Да», — сух сказал джентльмен, — «удивительно». «Ширина, между прочим, немногим больше 100 ярдов, это, пожалуй, будет с половину темзы». 100 ярдов приблизительно 100 метров». «Вполне вероятно». «Вот что можно назвать настоящим техническим чудом. Европа — колыбель технической революции. И поверьте мне на слово, скоро из этой колыбели выберется нечто такое, что навсегда изменит привычные нам мировые устои». Блезится время новых атлантов». «Да-да». «Хотя, знаете, здесь, в Новом Бангоре, тоже есть что посмотреть. Я имею в виду все эти здешние локомобили и прочие интересные вещи. Просто удивительно, что технический прогресс, даже оказавшись на таком удалении от центров науки, продолжает неустанно вертеть шестерни». «Конечно». «А вы, кажется, здесь недавно». Герти решил, что разговор лучше строить на основе диалога, что предполагает хоть какую-то активность иной стороны. «Надеюсь, не помешал вашему уединению, просто я заметил, что у вас почти нет загара». Загар у джентльмена с газетой и в самом деле не угадывалось. Кожа у него была плотная и почти совершенно без морщин, она выглядела сухой, как у пустынной ящерицы. «Я здесь недавно», — подтвердил джентльмен, все еще пытаясь закрыться газетой. «Я тоже», — Герть улыбнулся, надеясь, что улыбка получилась располагающей и открытой. «Прибыл сюда по службе вчера. Вы ведь тоже по службе, я угадал?» Джентльмен коротко склонил голову. «Да, по службе». «Так я и думал. Впрочем, ничего удивительного. Кто еще поедет сюда за край света из праздного интереса, верно?» «Совершенно верно». Джентльмен отвечал монотонно, и голос у него был негромкий и с глубокой хрипотцой, напоминающей хруста ножа, елозящего по старой сырной корке. Судя по всему, джентльмен недавно перенес серьезную простуду, что было удивительно в тропическом климате. «Извините, забыл представиться. Гай Уизерс. Полковник Гай Уизерс». Джентльмен несколько секунд глядел на протянутую руку, словно не знал, что с ней делать. Наконец он осторожно протянул свою узкую кисть. Рукопожатие у него было осторожное, медленное, даже неловкое, будто он боялся причинить Герти боль. «Меня зовут Игис». «Очень приятно, мистер Игис. Так по какой части вы служите?» «Торговый агент», — медленно сказал джентльмен, поправляя очки. Никогда бы не подумал, что вы агент признаться. Скобяные принадлежности? Музыкальные инструменты? Почти угадали. Значит, вы здесь в командировке? Вроде того, изучая рынок сбыта. Удачно? Более или менее. Этот парень настоящий сухарь, подумал Герти, пытаясь экспромтом придумать тему для разговора. Кажется, из него невозможно вытащить более пяти слов за раз. Интересно, что продает его компания, надеясь, не сборники комических новелл. Компании, пожалуй, придется прикрыть свое предприятие на этом острове, если заведовать им будет подобный тип. Впрочем, долго думать ему не пришлось. Мистер Игис поднялся из-за стола с поспешностью, которая вполне могла показаться невежливой в приличном обществе. — Прошу меня извинить, — сказал он хрипло. — Вынужден вас оставить. У меня есть срочные дела. — Понимаю. Не смею вас задерживать. Не встретятся ли нам здесь же, скажем, за ужином? «Вы пробыли в Новом Бангоре больше меня, наверняка у вас найдется, что рассказать». Мистер игис молча пожевал губами. «Едва ли это возможно. Признаться, я буду крайне занят этим вечером». «Тогда, может, завтра?» «Да, конечно, возможно. Приятного дня». Мистер игис удалился. Однако, к удивлению Герти, направился он не к выходу из гостиницы, а к лестнице в номера. Его тощая спина, обтянутая костюмом в мелкую серую полоску, маячила еще несколько секунд. Герти, сам не зная от чего, глядел на эту спину, пока она не скрылась за пыльной портьерой. Похоже, этот мистер Игис не самый общительный тип в полевом клевере. Это было досадно. Герти рассчитывал в непринужденной беседе, укрепленной, быть может, парой стаканов горячего Грога, уточнить некоторые детали быта на острове. А, пожалуй, если отношения сложатся надлежащим образом, еще и разузнать, что из себя представляет канцелярия. То, что говорить на тему канцелярии в Новом Бангоре не любят, он уже понял, как и то, от чего ее клерков не особо жалуют, за глаза именуя крысами. Но ему нужно было знать больше, какого рода это учреждение, управляется ли оно секретарем-шарпером или есть чины повыше, каковы канцелярские полномочия. В этом деле помощь британца, тоже вынужденно погруженного в странную среду Нового Бангора, могла казаться весьма полезной. Однако мистер Игис явно не относился к компанийским людям. Если так, Герти не собирался ему навязывать свое общество. Может, в этот странный период своей жизни он и оказался беглым преступником, но не перестал от этого быть джентльменом? Пустое пространство ресторана стало мниться Герти другой планеты, населенной столами и стульями, где он сам был случайно занесенным извне существом. Закончив с беконом и кофе, он, даже не осведомившись о десерте, спросил счет. Тот был незамедлительно подан услужливым официантом в белых перчатках. Увидев сумму, Герти погрустнел. За половину шиллинга в Лондоне он мог бы получить приличный обед из трех блюд в придачу с пристойной сигарой, но выбирать в его положении не приходилось». «Кажется, сейчас у вас не очень-то много постояльцев», — заметил он, расплачиваясь и поневоле отмечая, какой ущерб его капиталу принес один единственный завтрак. «Верно, сэр. Весной на острове, как правило, мало приезжих». от чего так?» «Слишком жаркий климат, сэр. Апрель на дворе. Летом их обыкновенно больше». «Вот как! И сколько же человек сейчас обитает в отеле?» «Один момент, если не ошибаюсь, менее десяти». «Так мало?» Это известие порадовало Герти. Именно нечто подобное ему и требовалось – маленькая гостиница на отшибе. «Здесь появление легендарного полковника Уизерса вызовет наименьшее внимание, а значит, и риск разоблачения будет минимален. Офицеры из Адмиралтейства предпочитают останавливаться в соленой бороде, она классом повыше и возле моря», – пояснил официант, убирая со стола приборы. «Если кто из чиновников, такая публика предпочитает лаварье или старый фламандский. Там и кухни получше, и увеселение всякого рода. А промышленники и агенты, те обычно селятся в Волткасле, оттуда ближе до даунтауна в Globe, да и магазинов кругом больше». «Даунтаун — центральная и или деловая часть города». «Некоторые агенты и в клевере останавливаются, как видно», — сказал Герти. «Не такой уж у вас и медвежий угол». «Простите, сэр». Да вот мистер Иггис, с которым я успел познакомиться за завтраком, он тоже торговый агент, но остановился в полевом клевере. Джентльмен, что сидел возле меня. Лицо официанта, хранившее до такой степени вежливо-непроницаемое выражение, что выглядело маской из папье-маше, немного прояснилось. «Ах, мистер Иггис, да, он остановился у нас еще третьего дня, не любит городскую суету и специально подыскал гостиницу потише». «Агент, который не любит суету?» «Как по мне, это что-то вроде кота, что не любит сливок», — не удержался Герти. «Как же он работает?» «Не знаю, сэр. Он почти не выходит из гостиницы. Большую часть времени проводит у себя в номере. Простите, я могу быть вам чем-то полезен?» «Нет, спасибо». «Тогда доброго дня вам, сэр. На обед у нас ожидается превосходный пирог с ревенем и почками».